Седьмое письмо Онегина Татьяне. 5 июня 1825 года. «Дорогая княгиня, сегодня я сделал визит вашей маменьке. Вчера она, едва успел я запечатать вам письмо, с моим же человеком передала приглашение сегодня приехать. Она писала, что в первой половине дня будет занята хозяйственными хлопотами, но ближе к вечеру готова меня принять». Весь строй ее письма дышал неприкрытым радушием. Обед ее и впрямь оказался чем-то грандиозным. Пожалуй, со времен последнего завтрака у Тальон не припомню, чтобы ел что-либо настолько вкусное, однако в другом роде. В петербургских ресторациях еда скорее дразнит, но не насыщает. Однако в традициях нашего села закормить гостя настолько, чтобы он, чего гляди, прямо за столом от сытости захрапел. Нет, вашей маменьке я подобной радости не доставил, хотя она приложила к тому максимальные старания. Мастерство кухарки, творчество которой, как я понимаю, мадам Ларина держит под постоянным контролем, помноженное на радушие и усердие вашей маман, сделало для меня сей обед весьма запоминающимся. За ухой и стерлиди с кулебякой последовали рябчики в сметане, затем бараний бок с кашей, бламанже и восемь видов различных наливок. Завершился обед с семью сортами всевозможных варений. Обедали мы вдвоем и подавали нам на террасе. В вашем вишневом саду девицы тем временем собирали ягоды. Они, по принятому у вас в имении обычаю, услаждали наш слух песнями. Хотел я записать одну из них, да на беду я не поэт, и не нашлось под рукой ни стела, ни бумаги. Среди девиц, хочу заметить, встречались и прихорошенькие, на которых я по своему обыкновению не обращал ни малейшего внимания. После ужина Просковья Александровна решила показать мне имение и двор, похвастаться, как я понял, своими последними хозяйственными достижениями. Впрочем, я весьма мало понимаю во всех этих косилках, веялках и прочем, потому слушал достопочтенную женщину в полуха, а смотрел в полглаза. Зато когда разговор коснулся предметов мне интересных, я обратился вслух. «Ах, как я скучаю, без моей Оли, без моей Тани!» — воскликнула ваша маменька. «Как далеки они от меня!» Впору позавидовать крестьянским семьям, что бабушки... Часто живут совместно с взрослыми своими детьми. Они помогают по хозяйству, нянчатся с младенцами. Я понимаю, конечно, бедные рабы живут подобным образом от безвыходности, однако само по себе заведение кажется мне весьма разумным. Его бы перевести на благородную почву. Вот я, совсем еще не старая женщина, немногим за сорок, Современными достижениями медицины разве это возраст? Я могла бы принести много пользы людям, главным образом моим дочерям, Оле, Тане. Но я, увы, живу далеко от них и одна, совсем одна. Кому нужны теперь и интересны мои хлопоты? Для чего я занята хозяйством? Чтобы иметь возможность погордиться перед соседями. И только. Сомнительное удовольствие. «Ах, как бы я хотела, чтобы у меня живали или хотя бы гостили внуки, и хлопотание и смех озарили бы мое одиночество. А у моей бедной Тани даже нет детей. Ее муж, этот генерал, верно, слишком стар для нее. Да ведь он же был к тому же ранен. Вероятно, он не способен попросту стать отцом. Грех, конечно, думать так, но я иной раз воображаю. Если муж не в силах...» Моя бедная Таня могла бы понести и от любовника. Помню, батюшка, вы нравились ей. Клянусь, княгиня, я не придумал ни слова, я лишь передаю вам в самой буквальной точности слова вашей маменьки. Можете не сомневаться, память моя весьма хороша. Уверяю вас, именно в тех выражениях она и говорила, отнюдь не стесняясь меня». Впрочем, справедливости ради надо заметить, что маменька ваша не жаловала не только из израненного генерала, но и второго своего зятя, Ольгиного Улана. Пишу вам это не ради сплетен, боже упаси, и не для того, чтобы поссорить вас с вашим мужем, или вас с Ольгой, или тем более ее собственным супругом, до которых мне вообще дела нет. Я коснулся этой темы единственно для фактографической точности и чтобы дать вам больше пищи для размышлений. Моя прелесть. Итак, ваша маман все время противопоставляла своего нынешнего зятя, Уланского майора, зятю несостоявшемуся, то бишь господину Ленскому. Ах, какой был жених, Володя! Чудный, милый мальчик, воспитанный, прямодушный, богатый. И какой поэт, какие мадригалы писал он Ольге! Боротынскому с Жуковским не снилось. Потом она сообразила, что чрезмерный восторг перед памятью юного гения выглядит словно косвенно упрек мне, его как ни крути убийцы, и осеклась. Однако я, конечно, не стал открывать ей свои подозрения, что, возможно, вовсе не ее нынешний собеседник застрелил бедного Ленского. Достаточно того, что о моих сомнениях доложит без сомнения все округи Зарецкий. Как продолжение разговора о тебе и Ольге... Просковья Александровна повела меня любоваться вашими портретами. Не знаю, ведаешь ли ты, но в гостиной вашего дома теперь висят на стенах друг против друга две парные поясные парсуны: Тебя с его превосходительством и Ольги с ее уланом. Ты не похожа нисколько. Художник весьма польстил тебе, добавив толщины во всем. Руках, плечах, щеках и даже ушах. Еще менее сходен с оригиналом твой генерал, который выглядит столь молодым и бравым, что юный гусарский поручик, хоть сейчас шашку на голове и на коня. Кто же писал сии изображения, осведомился я у вашей маменьки, и где вы позировали портретисту? Неужели специально заказывали у модного столичного художника? А кто изготовлял тогда картины Улана и Майорши? Мне ответствовали, что живописец — местный помещик, некто Шилов, и пишет он, когда оригиналу нет возможности позировать, по памяти, а также по рассказам имеющихся родственников и знакомых изображаемого лица. После этого разительное несходство ваших изображений с действительностью меня уж больше не удивляло. Слышали ли вы, кстати, что достижения науки и техники скоро оставят без работы живописцев, подобных господину Шилову? Есть надежда даже, что сие случится еще при нашей с вами жизни. Говорят французам, удаются уже опыты по закреплению изображения в камере-обскуре. Представьте, когда эта техника разовьется и станет повсеместной, воображение художника и его неискусная рука перестанут иметь значение а со временем живопись, как род искусства, и вовсе отомрет. Примечание. Следует отдать должное прозорливости господина Онегина. Опыты по закреплению изображений в камере-обскуре и впрямь увенчались успехом и сделались основой для широкого распространения современной фотографии. Примечание издателя Ивана Шиншилинга, 1872 год. Однако пока ваши маменьки и мне приходилось довольствоваться неверной кистью местного Рафаэля. Ольга, насколько я ее помню и вправе судить, также вышла на портрете нехороша. А супруги ее, Улане, рядить не могу, ибо ни разу в жизни его не видывал, однако получился он на холсте, едва ли не старше вашего генерала, в Венгерке, важный, остекленевший, с завитыми русыми волосами и нафабренными усами. Я спросил, отдавая долг вежливости, как поживает ваша кокетка-сестра, бывшая молодая хозяйка дома и сада. Не обижает ли муж ее? Неплохо, — молвила ваша маменька со столь кислым видом, что я еще раз сделал вывод, что она к Ольгиному майору относится столь же скептически, как и к вашему генералу. Двоих уже родила, третьим брюхата. А как их растить? У майора ведь ни мнение, ни имение. Тем не менее, для надобности своего исследования я взял у нее адрес, по которому бывшая госпожа Ольга Ларина, ныне Ольга Оржаева, проживает. Оказалось, что полк, где служит господин Оржаев, стоит по меркам нашей обширной империи недалеко отсюда, в трехстах, без малого верстах, в губернском городе К. Возможно, вы, княгиня, даже упоминали мне о том, но я выпустил сие сведения из головы, как и все, что касается не вас, а посторонних особ женского пола. Спросил я также вашу маман, как поживает бывший мой слуга, мосье Гилье. Оказалось, что он, хват, женился на вдове купеческого звания, с немалым состоянием. Живет он теперь в уезде, в собственном двухэтажном каменном доме, ходит в лаковых штиблетах и курит сигары по 15 копеек пара. Что ж, думаю, я завтра к нему наведаться, да вот сомневаюсь, признает ли меня Мосье, а ли ему воспоминания, когда он служил мне, теперь, после того, как он сам стал почти барином, будут весьма противны. Завтра посмотрим. Да, чуть не забыл, ваша любимая нянюшка здорова. Живет она при доме, работы ее не утруждают, однако она все хлопочет. Филипп помнит вас, Низко кланяется и говорит, что каждый день за вас и вашего генерала Богу молит. А теперь добавила, будет и за меня просить. Что ж, числиться непосредственно следом за вами в чьих-то простосердечных молитвах мне никак не помешает. Восьмое письмо Онегина Татьяне. 6 июня 1825 года. Итак, сегодня рано поутру я велел закладывать. Мой Никита, узнав, что мы направляемся с визитом к его предшественнику, немедленно взревновал. Он посмурнел, замкнулся и стал бурчать нечто вроде «Хиш, фигур какая, езди к нему, визиты делай». Пришлось осадить его, иначе он бы пробухтел, не останавливаясь всю дорогу до уездного городка. Возможно, вы, княгиня, питаете к городу вашего детства ностальгические чувства. И будь вы здесь, вы бы по поминутно восклицали. «Ах, в той лавке папенька купил мне куклу. В той церкви я впервые увидала ослепительного поручика. Ах, где он сейчас?» Сюда приезжала я на свой первый бал. По мне же ничего достойного внимания в городке О, разумеется, нет. Во всяком случае, для меня. Никиту с кучером я отпустил в близлежащий трактир, строго наказав, чтобы хлебным вином они не увлекались и готовы были два часа спустя пуститься в обратный путь. Глядя на то, с какой резвостью мои люди припустили к заведению, я понял, что совершил ошибку, предоставив им свободу. Ан, поздно, делать было нечего. Признаться, я удалил Никиту не без умысла. Иначе кто знает, какую бы он шутку выкинул из ревности к моему предыдущему слуге, которого я ранее не раз при его неисправности поминал в назидании и укор ему добрыми словами. Мосье Гилье застал я дома. Он округлился, стал прямее и солидней. Повадки его сделались прямо господскими. О моем визите доложил ему слуга в то время как сам он вкушал за столом, накрытым на дворе, свой кофе, а другой человек подавал ему. Воистину, удачная женитьба для многих является синонимом благоденствия. Впрочем, замечу я в скобках, как порой счастливое замужество. При виде меня в глазах моего былого прислужника, однако, блеснул испуг» который, впрочем, мог объясниться нежеланием владетельного господина вспоминать о своем рыболепном прошлом. Посему я постарался быть с ним ласковым. Оказался подобострастен со мной и мусью Гилье. Он долго, со всей почтительностью жал и мял мне руку. После неизбежных вопросов о современном состоянии каждого из нас я сделал ему знак, чтобы он отослал своего прислужника. «Пщоль Мишка!» Лениво скомандовал бывший лакий. Русский язык его значительно улучшился, правда, еще не достиг совершенства. В роли господина он вошел гораздо глубже. Какие величественные манеры, ухватки, осанка. Не у каждого дворянина, не говоря о разночинце, окажутся в арсенале такие. И не скажешь, что совсем недавно Гильео ходил в услужающих. Тут я, не желая расходовать время даром, спросил его напрямик про наш с господином Ленским поединок. Получилось, включая сон с участием Зарецкого, заговорил я о нем в четвертый раз за последние три дня. Во взгляде француза при упоминании дуэли снова отразился страх, и я сказал себе, «Э, да это верно неспроста. Надо мне допросить господина Гильео с особенным пристрастием. По наитию я приступил сразу к центральному предмету. Почему посторонние лица прознали о нашей с Ленским дуэли? Мой визави затрепетал, и я понял, что верно выбрал направление своего разговора. — Я клянусь вам, сир, — пробормотал мой бывший слуга, — я ничего. — Кому ты сказал о дуэли? — гаркнул я, в то время как в бытность его лакеем ни разу голос не повышал. Надо отдать ему должное, прислуживал Гилье отменно. Роль владетельного господина живо слетела с него. Француз показался мне чрезвычайно перепуганным, губы его прыгали. «Уверяю вас, сир, честное, благородное, я беспорочный человек. Скажи спасибо, что я в силу подлого звания твоего не могу тебя вызвать, не то бы ты у меня повертелся под дулом моего лепажа». Но я вздую тебя палкой, так что ты запросишь у меня пощады, да расскажешь все. Он побледнел, как полотно, и только приговаривал: "Сир, я прошу вас, сир". И тут я снова испытал рот прозрения, потому что даже для самого себя неожиданно сказал ему утвердительно, будто без всяких сомнений ведал все. Перед нашим сленским поединком к тебе приходил один господин. Представился, что он якобы соседский помещик. Человек тот одет был в статское платье, однако выправку имел военную. Он расспрашивал тебя, где и как состоится наша дуэль, и ты ему открылся. Ну, говори, я и так все знаю. Смесь изумления, страха и восхищения выплеснулась из его глаз, и мой вчерашний лакей пробормотал. Откуда вы узнали, сир? Я понял, что направляюсь верным путем. Наклонившись к самому лицу гилье и едва не встряхнув его за фалды куртки, я снова закричал «Сколько он тебе заплатил?» «Пятьдесят рублей ассигнациями», — пролепетал несчастный. Я едва не рассмеялся, вспомнив, что Зарецкому, проявившему по его собственным утверждениям благородство, неизвестный сулил ровно в два раза больше. Значит, на слугу, Неизвестный решил особо не тратиться и в итоге не прогадал. Что значит подлое звание, хоть и иностранец, что в нашем Отечестве порой считается синонимом благородного человека? И что ты сказал тому господину? Признался ему, где будет дуэль и когда? О да, сир, простить меня. Зачем лазутчику нужны были те сведения? Он сказал? О нет, сир, никаких пояснений он мне не дал. А тем временем вернемся к дуэли. Ты в роли секунданта стоял неподалеку от господина Зарецкого. Что ты видел? Я на вас смотрел, Сир, я волновался. Волновался? От чего ж? Я не хотел, чтобы вас убили, Сир. Убили? Кто? Ленский? Да, Сир. А другие? Ты видел, что в меня стрелял кто-то другой? Или в Ленского? «Нет, сир...» «Припомни!» «Нет, о, нет, я ничего не видел...» «Пятьдесят рублей! Очень похоже на тридцать сребреников, не правда ли, гилье?» «О, сир, я так переживал за вас и за свой поступок! Я потому и вышел из службы у вас, чтобы не видеть вас каждый день, чтобы вы ликом своим не напоминали мне постоянно о моем предательстве!» «Ну, ликом это уж ты хватил!» — усмехнулся я. — И в другом я хочу покаяться перед вами, Сир! — неожиданно выкрикнул Иуда из Оского уезда. — Облегчить душу! — Вот как! — удивился я. — Имелось еще что-то? — Что ж, говори. — Простите меня, мосье Онегин, я вам в ночь перед поединком подсыпал в питье сонный порошок. — Вот как? Для чего? — Не знаю, сир, меня о том просил тот самый человек, он мне и дал порошка. Он сказал, что средство не опасно, что вы с ночи хорошо заснете и можете проспите время дуэли на час или два. Он просил меня вас не будить, и за это дал мне еще пятьдесят рублей. — Зачем ему это было надо? — Представить не могу, сир. Новая мысль пришла мне в голову, и я вскричал. Ты что-то сделал с моими пистолетами? — О, нет, монсеньор. — Или ты выдал их ему, или паже испортил тот человек? — Нет, клянусь вам, ни он, ни я к стволам не прикасались. — Теперь рассказывай мне про незнакомца, как он выглядел. — Вы же сами сказали. — Да, я сказал, а теперь, говори, ты. — Невысокого роста, ниже, чем вы, сир, на два, а то и три вершка, плотный, волосы рыжие. «Рыжие или русые?» «Да, Сир, скорее русые. Глаза голубые». «Усы были?» «Да, рыжие, то есть русые». «Как звали его?» «Не знаю, Сир, он не представился». «Ты видел его еще когда-нибудь? До или после? В этих краях или другом месте?» «Никогда и нигде, месье Онигин. «Хорошо». «Милостивый государь Евгений Александрович». «Покорнейше вас прошу извинить, что обеспокоила вашу милость. Пишет к вам известная вам крепостная девушка Марья, села Красногорье. С тех пор, как не стало господина нашего, вашей милости друга Владимира Ленского, всякие притеснения терпим мы от нового хозяина нашего, господина Ивана Борисовича Аврамова, он у нас в селе не бывает, из Петербурга, пишет». Разные неудовольствия и строгие приказы батюшке моему Евстафию, управителю Красногорскому. А крестьяне наши из-за его строгих приказов супротив батюшки моего обижаются. Они ругаются и грозят батюшке моему и господину нашему Аврамову, что имение его подожжут. А Егорка Скот грозил, что батюшку моего Евстафия убьет, как убил он господина нашего Ленского. И ружу у него имеется. Одна у меня надежда на вас. Защитите вашей милостью от несчастья и горестной жизни меня и батюшку моего Евстафия. А я буду о вашем к нам благополучном пути Бога молить. Милостивый государь Евгений Александрович. Из журнала княгини Энна. Письмо это, как курьез, передал мне Е.О. уже после своей поездки. Если о предыдущих и последующих событиях, происшедших с ним во время путешествия, я имела представление из корреспонденции, которую он присылал мне аккуратно, то история, случившаяся с ним, непосредственно вслед за получением сей слезницы, стала мне известна уже постфактум из его рассказа. Разумеется, я спросила его, а какие права имела крестьянка Марья из Красногорья обеспокоивать своими просьбами чужого барина? Тем более, что он никакого отношения к ее селу не имеет, за исключением старого дружества к бывшему хозяину. Мой возлюбленный ответствовал, не моргнув глазом, что оттого Мария ему написала, что его, её личное внимание к народным чаяниям и нуждам широко стало известно не только в его собственном селении, но и среди соседских людей. Я не могла ревновать к дворовой, однако осведомилась. «Хороша ли собой Марья?» Он с легкой улыбкой ответствовал, что о том следовало спросить бы у покойного Ленского, который при жизни оказывал девушке знаки внимания. Теперь же Дворовая обратилась к нему, пометуя о долгом дружестве, царившем между несчастным В.Л. и Е.О. Взялся же с ней встретиться Онегин из природного человеколюбия. Но главное — потому что в письме ее прозвучала тема, которой сам он чрезвычайно интересовался. «Батюшку моего Евстафия убьет, как убил он господина нашего Ленского, и ружо у него имеется». О том, что происходило непосредственно после получения письма, я расскажу со слов Е.О. Записываю я его рассказ немедля после того, как он уехал от меня. «На следующий день», — начал Е.О., «с утра», я верхом отправился в Красногорье. Меня живо интересовал югорка Скот, а также его угроза убить красногорского управителя Евстафия, как убил он, дескать, господина Ленского. Заботило меня также и его ружо. Странным было, что девушка, говоря о смерти бедного Владимира, имеет в виду, что его застрелил некто другой, нежели я. «Почему вдруг здесь...» Среди крепостных распространился слух, что смерть прежнего барина произошла в результате чьего-то выстрела из ружья, а не моего из пистолета. Что стоит за этим? Обычная безответственная болтовня, на которую столь гораздо народные низы, или нечто большее? Реальность, быть может. Марию я застал вместе с другими бабами из ее семьи на огороде, где она, кажется, полола. Увидев меня, она залила своими ланитами, но и заважничала перед товарками. Примечание. Позднейшее примечание Т.Л. Интересно, а как бедная девушка объяснила своим сродственницам, наверняка во все глаза, наблюдавшим за ней неожиданный визит к ней барина из соседнего села? Неужели тем же, чем пояснил мне Е.О., его отзывчивостью на народные чаяния? Конец примечания. Я начал ее расспрашивать. В первый момент девушка не могла мне сообщить ничего связного. Примечание. Еще бы! Могу себе вообразить, как смутилась сельская красотка». Конец примечания. Потом освоилась и разговорилась. Из ее рассказа я узнал, что новый барин Иван Аврамов, дядюшка бедного Ленского, унаследовавший имение после его гибели, оказался человеком по отношению к приобретенным своим вассалам крайне строгим. От Евстафия, батюшки Марьи, управляющего, он беспрестанно требует денег, да в таких количествах, какие прежнему барину даже не снились. «Ты представь, дорогой мой барин, — говорила она, — при хозяине нашем Володимире Ленском платили мы всем миром оброку по двадцати рублёв с ревизорской души». Не скажу, что легко было, а терпимо. Теперь пришел господин новый. В первый свой год установил он нам оброк до тридцати. Мы закрехтели до да справились. На следующий год он нам до сорока пяти повысил. Совсем невыносимо стало. Долго мы деньги миром собирали, стонали, слезьми и потом кровавым исходили. Задержали, чего греха таить ему отсылку барышей, Да как начал барин новый ругать письменно отца моего, старосту, грозил ему несчастному и каторга, и плетьми. Он и посейчас стращает. Приеду, засеку тебя до смерти, как собаку, и в каторгу отдам. А теперь новая напасть. Хочет он с нас получить уж по шестьдесят пять рублей оброка с души. Это ж немыслимо, барин. Никто такой подати не выдержит. И жители наши Красногорские. Марья понизила голос новым оброком, страсть недовольна, и угрожают даже поместье сжечь, а барин ведь новый далеко аж в Санкт Петербурге. Потому мир на батюшку моего бедного Евстафия напускается. А еще имеются среди крепостных также ничтожные людишки, такие, как упомянутый Егорка Скотинин, что грозятся отца убить как убил он, дескать, прошлого барина. «Да почему ж Егорка говорит, что это он Ленского убил? Да из ружья. И откуда у него ружье?» Прямых ответов на мои вопросы я не услышал. «Болтает он, барин. Болтает? А с чего болтает? Да и ружье у него откуда? Не знаю». Далее из уст Марьи последовала характеристика указанной личности — из которой следовало, что Егорка — человек ничтожный, глупый, поведение нетрезвого и буйного, и когда напьётся хлебного вина, мелит обыкновенно невесть, что. Поняв, что больше толку от девушки не добьюсь, высказал я пожелание поговорить и с упомянутым Егором и с отцом Марьи, старостой Евстафием. Оказалось, что оба на синокосе, и тогда бабы дали мне девчонку проводить. Босоногая девчонка понеслась по пыльной дороге, едва не опережая мой голубь, и вскоре мы с ней оказались на месте. Выстроившись полукольцом, мужики косили. Девочка указала мне на Егора. Он оказался мужиком лет 25, с лицом глупым, но хитрым. Я приступил к нему, когда мы отошли в сторонку. Для доверительности беседы я даже слез с коня. Ты, Егор, говорил, что это ты прежнего барина застрелил. Отчего? Почему я? Вы его и убили. А ты болтал. Что ты? А кто вам на меня наговорил? Машка, что ли? Неважно. Хотя бы и она. Машка-баба-дура! Только я молвил иначе. Я мог бы господина Ленского убить. Да не убивал ить. Зачем мне суд до каторга? Это все ваши господские дела. Да откуда ж у тебя ружье? Ружье? Какое ружье? Опять Машка наградила на меня напраслину. В таком духе разговор наш продолжался в течение еще нескольких минут. Толку я от мужика добиться не мог. Своим глупым упрямством он вывел меня из себя. Я вскричал... «Давай отвечай! Про ружье говори! И угрожал ли барину? А не то я взгрею тебя палкой!» Но он только скорчил мину и проговорил, кривляясь. «А что ты мне сделаешь? Ты не мой барин!» Я нестерпел и ударил парня стеком. Он отбежал, плача и крича на меня в сердцах. «А вот я пожалуюсь на тебя! Своему барину!» Да мы сами тебя с парнями под караулем и убьем! Я не стал больше его преследовать. Папенька Марии, кряжестый старик Евстафий, с бровями, словно две черно-белые гусеницы, находился тут же. Он стал меня просить, чтоб я простил, дурака парня, и я махнул рукой. Бог простит. Я спросил старосту: и впрямь, есть ли ружье у Егора? Тот сказал, что сам не видел, но не исключено, потому как отец его в Отечественную войну партизаном был. Я осведомился, чего он хочет. Зачем просил Марию написать ко мне? Тот сказал, что сил никаких нет платить увеличивающийся год от года оброк. «Может, ты, — сказал Евстафий, — в Петербурге будешь, с барином моим по-хорошему поговоришь, или судом ему пригрозишь, или вызовешь его за нас на дуэлю, как покойного барина Владимира вызвал, или царю батюшки на него пожалуешься. И никак мне было не объяснить ему, я и не брался, что невозможно для меня ни первое, ни второе, ни третье. Ни судом грозить, ни царя-батюшку просить, или на дуэлю нового барина вызывать. Воистину, плохо выходит у представителей нашего высокого сословия беседовать с людьми на их языке. Пропасть лежит между нами. Страшно далеки мы от народа. Потому, думаю я, если найдется вдруг представитель господствующего класса, умеющий постичь душу простолюдина, тот, кого люди понимать станут, сможет он достичь, ох, многого, До сих пор крестьянские возмущения российские, Пугачевский бунт, к примеру, правительству, как я полагаю, удавалось от того рассеять, что руководителями тех движений бывали люди подлого сословия и необразованные. А вот ежели упаси бог, простые люди пойдут за человеком высокого звания и знаний недюжинных, тогда и троны могут пошатнуться. И станет тот вожак вторым Буонапартом, повелителем всей земли, и во всех городах, столичных, губернских и уездных, памятники ему, словно новому фараону, стоять будут. Но это мысль в сторону. А я в тот день несолоно хлебавший возвратился домой к себе из Красногорья, заехал лишь к могиле моего несчастного друга. Теперь на его, не во сне. Жорчал ручей. Чуть слышно шумели в вышине сосны. В отличие от моего сновидения, никто на покой гробницы не покушался. Тихая и печально оставалась она. А я, постояв над ней, понял, что совершил, пожалуй, все, что мог, в Оском уезде, и теперь пора мне опять в дорогу. И не зря ведь Зарецкий и Гильё... Солидарно сказывали мне, что господин, выспрашивавший у каждого из них про место и время нашей с Владимиром дуэли, выглядел как мужчина средних лет, плотного сложения и с русыми усами. Очень уж подходило сие описание под портрет, изображавший улана супруга Ольги, что висел в гостиной у вашей маменьки. Возможно, недаром в моем сне Ленский сказал мне, что погубила его таинственная она. Итак, я положил, что мне следует отправиться к ней и к нему. Эти двое, которых я рассчитывал застать в одном месте, должны были рассказать мне о том, какой виделась им гибель бедного Владимира и о своей роли в ней. На послезавтра я распорядился выезжать. Завтра люди мои должны были подготовиться к дороге. Сам же я рассчитывал снова съездить в уездный город — Взять подорожную в К, ознакомиться у исправника, который числил себя в моих приятелях, с бумагами по поводу наследования господином Аврамовым имения и состояния бедного Ленского, а также прояснить еще кое-какие вопросы. На второй день с утра мы выехали в К. По моему приказанию, чтобы довести нас до ближайшей станции, в бричку заложили шестерню. Дождей у нас не было уже пару недель поэтому проселок, хоть и был не в меру ухабист, оказался хорошо проезжен. Коляску мою подтянули, смазали салом и дёгтем. Лошади понеслись, качало меня немилосердно. Перед поездкой странное предчувствие словно подтолкнуло меня под руку. С роду в нашем уезде, как вы знаете, княгиня, не встречалось ни диких зверей, ни лихих людей — Однако я зачем-то, вот и не верь после этого в предчаяние, взял в дорогу два заряженных пистолета. Пару стволов, также наготове, я дал своему Никите. Тягостные предощущения не оставляли меня. Однако начало поездки прошло спокойно. Ничто не нарушало нашего размеренного движения. Лишь неумолчные птичьи трели оглашали поля и долы, по которым скакали мы. Но вдруг, после того, как миновали мы Красногорье и углубились в рощу, путь нам преградили трое конных. Одетые они были по-простому, однако лица их оказались закрыты полумасками. Мой возница осадил коляску, и всадники немедленно окружили экипаж, притом двое встали с одной стороны от меня, а третьей — с противоположной. Я предположил, что приготовляется ограбление, и стал нащупывать в кармане пистолет — Расчитывая, что злодеи дорого заплатят за свое корыстолюбие, но вдруг безо всяких предварительных условий, без ультиматума, мол, жизнь или кошелек, разбойники принялись полить в нас из ружей, коими все трое были вооружены. Три их выстрела слились в один. Мой кучер страшно закричал и рухнул скозел вниз. Никита не растерялся и выхватил из-за пазухи свой ствол. Я тоже поднял свой. Два наших выстрела прозвучали одновременно. Кажется, мы не попали в нападавших, как и они в нас, однако наше сопротивление, неожиданное для них, привело злодеев в растерянность. Они смешались. Больше вооружения у них не было, и я и Никита взяли по-другому пистолю и ударили каждый еще по разу, да более прицельно. Негодяй, оказавшийся с ближней ко мне стороны коляски, вскрикнул. Кровь брызнула из его плеча. Другой, видимо, главный у разбойников, махнул рукой и крикнул Уходим. Они развернулись и ускакали обратно в лес. Причем тот, которого я ранил, держался в седле неуверенно. Когда дым рассеялся, из-под козел вылез наш автомедон. Примечание. Автомедон в произведениях Гомера, Возница и соратника Хеллеса. Конец примечания. Он оказался не ранен, пуля лишь чиркнула ему по рубахе да отцарапала плечо. Поняв, что угрозы жизни моему человеку нет, я задумался, что делать мне дальше. Можно было поворотить домой и отложить поездку, а на завтра отправиться в уезд к исправнику и заявить о нападении. Среди нападавших я никого с уверенностью не узнал. Судя по одежде и повадкам, разбойники были людьми подлого звания. Однако один злоумышленник, тот, что был у них за главного, показался мне сходным с моим собеседником Егором из Красногорья, у которого я допытывался позавчера ружье. Неужели он привел в действие свою угрозу? Неужто собрал отряд и напал на меня? Дело было каторжное. Оставалось заявить, куда следует до да начать следствие. Однако подобные хлопоты задержали бы меня в воском уезде на неопределенное время. Дни я потеряю безвозвратно, а мое исследование подлинной гибели Владимира Ленского останется на месте. И тогда я решил не мешкать и немедленно продолжить свой путь к станции. Поворачивать домой, да еще в самом начале дороги, плохая примета. К тому же, кто знает, может, разбойники рассчитывали именно на нашу опасливость, и они как раз поджидают мою коляску на возвратном пути. Кучер обвязал свою царапину тряпицей, мы с Никитой перезарядили пистолеты и тронулись в дальнейший путь. Спустя полчаса мы уже были на ближайшей станции, я продолжил дорогу на Почтовых.